Но ведь любое ограничение свободы личности может помочь удержать нацию в узде только какое-то время, — подумал Штирлиц. Ничто не в состоянии понудить человека жить запеленутым целую вечность. Не отец, так сын или дочь сбросит незримые оковы орднунга. Впрочем, никакой это не порядок. Высший порядок можно наблюдать через микроскоп, когда видишь, как свободно живут частицы, подчиняясь высшему закону свободы оболочка лишь гарантирует их свободу охраняет вторжение и на культурных тел защита от внешнего вторжения необходима и она никак не мешает обмену а ведь обмен это свобода о я не знаю сможем ли мы принять вас без документов «Возможно, вы спросите профессора, но ведь есть закон, сеньор». «А, я понимаю, понимаю. Ну, что же, ехать за паспортом?» «Я бродил по кладбищу. Там достаточно пыльно, много людей. А вот какая незадача». «Ну, хорошо, я спрошу профессора, сеньор. Пожалуйста, постарайтесь понять и меня». Сестра поднялась, вошла в соседний кабинет, вернулась оттуда через мгновение. «Профессор ждет вас? Пожалуйста!» Это он. Сразу же понял Штирлиц. Это он сидел за рулем машины, которая въехала в особняк Росарио. Высокий крепкий человек с сильным лицом. Глубокие морщины, седина, широко расставленные глаза с умным прищуром, очень чистые, странного цвета. Похоже на глаза Клаудии. Зеленые. Нет-нет, у нее были нежные глаза, в них всегда светилось добро. Вообще-то зеленые глаза тревожны, потому что слишком выразительны, всякая открытость чувств тревожна. Люди привыкли скрывать самих себя. Родители с раннего детства начинают вдалбливать в голову детей, Проведи языком по небу десять раз, прежде чем сказать что-нибудь. Не торопись сходиться с этим мальчиком, приглядись к нему. Чувства боятся. Все нравят сокрыться самих себя в себе же. Так спокойно. Будто человек не предает себя чаще, чем окружающим. Порой десять раз на день.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 Лозунговый характер. Столица окружена пригородами, где живут люди в ужасающих условиях. Он посмотрел века Штирлица, пожал плечами. «Странно. Все чисто. А может быть, вы перенервничали? Или что-нибудь аллергическое? Когда у вас это началось?» До часа три назад на кладбище». «А, любите кладбище?» Профессор усмехнулся, продолжая разглядывать глаз Штирлица. «Странно, странно. У меня кладбища вызывают раздражение. Надо любить живых». Штирлиц нескрываемо удивился. «Вы повторили мои слова». Я не слышал ваших слов, возразил профессор, так что не упрекайте меня в плагиате, давайте-ка закапаем успокаивающе, дома сделайте компресс из слитого чая, я сторонник консервативной медицины, спасибо, профессор.